Время и вечность. Истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем. Гесиот. Ив Аман. Отец Александр умел использовать каждую свободную минуту. Если трудишься, трудись. Если молишься, молись. Если отдыхаешь, отдыхай. Но ничего нельзя делать посредственно, бестолково. «Не пребывайте праздными, не бездельничайте, следите за тем, чтобы не убивать время, так как, убивая время, вы убиваете собственную жизнь». Светлана Архипова «Несколько раз во время бесед отец Александр вдруг как бы на миг оставлял меня, и я чувствовал, что он не со мной, а там, куда он стремился». «В эти мгновения я лучше понимала преображение. Отец сиял. Наверное, это для меня был миг, а для Отца — вечность, встреча с Христом». Марианна Вехова На жалобы, что времени ни на что вечно не хватает, он отвечал советом прохронометрировать мой день, пунктуально отмечать, на что было сколько времени истрачено. Столько-то на разговоры по телефону, столько-то на стояние перед зеркалом, столько-то на уборку, на чтение газет, листание журналов и тому подобное. Когда передо мной будет подробная картина всей моей деятельности в течение дня, я смогу корректировать ее, второстепенное сокращать или убирать, главное не упускать. Но он предупреждал, что я не должна стремиться к подвигам, сразу скачком себя исправлять. Будут отступления, падения, взлеты. Все надо принимать, не обольщаться, двигаться, хоть ползком, но вперед. Екатерина Гениева В каждой смерти есть трагический смысл. После гибели отца Александра его книги изданы на многих языках по всему миру. Он привел к вере множество людей, которые его никогда не видели. Привел не к обрядам, а именно к вере, своей искренней любовью к Богу. У него было особое понимание времени, его малости и быстроты. В последние годы он читал немыслимое количество лекций. Я даже спросила, зачем столько? «Так ведь времени очень мало», — ответил он. «Времени на что?» «На все». Он спешил сделать то, что ему было предначертано. Андрей Еремин Он говорил, что стоит потерять даже полчаса, как все пропало. Там, где упускаешь небольшой отрезок времени, за ним проваливаются целые куски. В своем еженедельнике он планировал работу и встречи на полгода вперед, никогда не отвлекался на суетные мероприятия и потому успевал делать очень много. Владимир Ерохин В июле 1990 года близкое будущее уже отбрасывало густую тень. Отец Александр произнес перед нами, своими прихожанами, пророческое. «Жизнь — это миг. Мы можем выйти отсюда и все умереть. В наше время это вполне возможно. Что понесем мы в вечность?» И снова в тысячи первый раз. «Богу нужно одно. Ходи перед Ним и будь непорочным». Марина Журинская Как-то, пребывая в упадке, я вяло сказала ему, что гипотеза реинкарнации не устраивает меня хотя бы потому, что я и от одной-то жизни устала, где уж несколько. Он эту гипотезу не жаловал, однако моя аргументация ему сильно не понравилась. Не понимаю, мне бы и десяти жизней не хватило. Как совместить с этим его слова последних дней, времени больше не будет. Какое огромное смирение. Михаил Завалов Вот эпизод, похожий на притчу. Мы с отцом Александром едем от церкви к станции на такси, которое он прозвал машиной времени, кстати. Он просит шофера поспешить. Дорога прямо смотрит на станцию. В трехстах метрах уже останавливается электричка в нужном направлении, к семхозу. Естественная моя реакция — «Эх, мы опоздали». Отец Александр, уже расплачиваясь шоферу, «прибавьте ходу, пожалуйста». Выскакиваем, к тому моменту уже все пассажиры зашли в электричку. Бежим, отец Александр прихрамывает. Невероятным образом, но успеваем вскочить, и двери тут же закрываются. Отдыхиваясь, отец Александр говорит, «Ну разве не прекрасна жизнь иногда в такие моменты?» Динамизм отца Александра был заразительным. Какое-то ощущение срочности, интенсивности, драматизма жизни. Общаясь, он передавал это другим, повторяя постоянно «Друзья мои, жизнь так коротка. Мы как мотыльки, бабочки-однодневки. Надо спешить, пока жизнь не кончилась». Спешка, но без суеты. Ты ждешь его в домике или вне, на лавочке, а он, грузный по комплекции, Летает туда-сюда, мелькает перед глазами, да еще и переглядывается с тобой, почти подмигивает. В принципе, я и сейчас не понимаю, как он мог столько всего успевать. Служить долгие службы и ходить по требам, ездить за день к нескольким прихожанам в Москву, писать книги, покупать еду для дома, заниматься ремонтом этого же дома, копать картошку, отвечать на письма, сидеть с внуками. Как будто он обладал секретом расширения времени. Александр Зорин Однажды Таня, жена моя, встретила отца Александра на автобусной остановке в Семхозе, где он, экономя минуты, ждал автобуса. Электричка в Загорск уходила позже. Таня с сумками, тяжелыми, конечно, тащится на дачу, и у перекрестка с Ходьковской дорогой тут же и остановка. Одна сумка у нее обрывается, не выдержала лямка, и все содержимое сыплется на землю. Подъехал автобус. Отец Александр, видя Таню, бросается на помощь. Оба они подбирают просыпанное. Автобус ушел, и следующий будет не скоро. Отец Александр, считавший минуты, забывал о времени, когда возникал призыв о помощи. Сколько таких призывов оттаскивало его от письменного стола, где он безупречно точным словом тоже помогал людям. Хотя рьяных доброжелателей, пытавшихся отгородить его, особенно в последнее время, от наседающей паствы, просил этого не делать, не посягать из благих намерений на его личную жизнь, в которой невозможно отделить судьбу писателя от священника. Минуты у него были на счету, если не секунды. Иногда он мог прервать говорящего на полусловии и проститься, опаздывал на поезд. Зоя Афанасьевна Масленникова вспоминает, со станции Пушкина в сторону семхоза шли две электрички с разницей в четыре минуты. Первая — Александровская, битком набитая, вторая — через четыре минуты, Загорская, где можно и сидеть, и дышать спокойно. Он всегда выбирал первую. Зоя Афанасьевна сначала возмущалась. «Четыре минуты!» И тогда он ей объяснил. «За четыре минуты можно прочитать двадцать страниц». Или написать одну страницу, или ответить на письмо. Таня, жена моя, делилась с отцом Александром своими трудностями, нехваткой времени и прочее. «Время надо лепить», — ответил он. «Как скульптор из вязкой глины лепит задуманную форму, так и время поддается обработке, уплотнению, усекновению, лепке».